773. Гуру. С учителем в мыслях надо быть вместе всегда. Это достигается постоянным памятованием и представлением лика в сердце своем. Правда, дела житейские очень мешают и заставляют забывать о наинужнейшем. Но ведь любое дело можно выполнять совместно, зная, что он с нами всегда. Не он отделяется от нас, но мы сами отходим, он с нами всегда. И можно спросить себя, а мы с ним всегда ли?